Глава 23. «Я буду скоро». Игра в бридж превзошла все ожидания Клементьева. Директор Федеральной службы безопасности Николай Вячеславович Пигосов, которого сотрудники конторы за глаза называли «папой», проиграл более десяти тысяч долларов и согласился встретиться с Виктором Ивановичем на следующее утро в здании Государственной думы, чтобы обговорить условия выплаты долга. В тот же вечер, вернее, уже ночью, в контакт с Клементьевым вошел сам господин, использующий для этого весьма экзотические способы связи. Для беседы с эмиссаром он на сей раз избрал посредником его собственную руку. Виктор Иванович и сам был магом высокого класса, изучившим в свое время известный свод заклинаний и магических операций черный туман однако состязаться с господином во владении магией не мог его правая рука которую он собирался взять чашку с чернорябиновым соком вдруг перестала слушаться и поднялась вверх изображая зонтик клементьев прислушался к своим ощущениям Похолодало, стеклянные предметы в гостиной покрылись инием, и услышал низкий, потрясающий кости всего тела голос, исходящий волнами от поднятой вверх руки. «Привет, фарварши!» «Да будет вечен тот, кто зовет!» — отозвался Клементьев, сдерживая желание выругаться. «Я весь внимание, господин!» Рука Виктора Ивановича посмотрела на него снисходительно и строго. Сделала кукиш, покрутила пальцами, порождая волну мышечно костяного смеха, потрясшего эмиссара изнутри. Ты не очень-то радуешься моему появлению, фарварши. Устал, скажи, я освобожу тебя от работы. Я недоволен собой, господин. — поспешно проговорил Клементьев, с трудом выдерживая ослепительно черный взгляд собственной руки. — К сожалению, кое-каких неудач избежать не удалось, но к вашему выходу мы будем готовы. — Надеюсь, ты справишься со своими проблемами. Рука сделала пистолетик, указательный палец, ствол глянул Клементьеву в лоб, и оттуда вылетела очередь дымных шариков, пронзивших голову эмиссара и взорвавшихся на стене комнаты. Обои в местах попаданий шариков обуглились, так что стало казаться, будто по стене кто-то выпустил очередь крупнокалиберных пуль. «Мне начинают мешать активно», — Гулко возвестила рука Клементьева, на миг превращаясь в огромный рот. Это начинает меня раздражать. Готовьте врата. Я буду скоро. Возможно, не один. Нам тоже мешают, — кисло признался Виктор Иванович. В основном наши старинные недруги-волхвы. Сила их растет. Я просил бы вас нейтрализовать хотя бы одного из их круга. Волхвы? «Ваша забота, фарварши! Я создал вас именно для войны с ними! Вы должны были нейтрализовать волхвов сами! Вас столько же, сколько их! Они усиленно создают свое психополе, эгрегор божественных сил!» «Это не оправдание! В вашем распоряжении гримуар, психотронные генераторы, зеппинг-контроль!» «Программы зомбирования, компьютерные технологии, спецслужбы, наконец! Действуйте! Уничтожьте священные писания, своды рун! Почему я должен напоминать вам об этом?» Примечание. Зеппинг. Влияние на живые существа электромагнитных полей. Конец примечания. «Боль, горячей раскаленной иглой, вонзилась в плечо» прокатилась волной по всему телу, но Виктор Иванович выдержал ее, не дрогнув лицом. — Мы постараемся сделать все, что в наших силах, господин. Но нам хотелось бы получить кое-какое специальное оружие, например, нергуну. Руку Виктора Ивановича охватило пламя, но жара он не почувствовал. Огонь был холодным. Нергуна разъедает ткань реальности. С ней надо обращаться осторожно. Это оружие не для смертных. Я имею сведения, что запасы Нергуны есть у хозяйки врат, и она их расходует не по назначению. Если Нергуной завладеют волхвы, хозяйка врат служит мне верой и правдой сто лет. Хочешь заменить ее? «Ни в коей мере», — поспешно заверил собеседника Клементьев. «Заменить ее пока неким, но она стала неосторожной, что создает дополнительные проблемы». «Вы мне надоели, фарварши. Мне надоела ваша непредсказуемая Ашрафуль Маклукат, ваши несовершенные методы ведения дел». Ваша постоянная борьба за власть и готовность сожрать друг друга даже во вред делу. Хотя, с другой стороны, не будь человек таким агрессивным, трусливым и злобным. Управлять им и прибрать к рукам этот вкусный мир я бы не смог. Разберись со старухой, фарварши. Но не трогай ее. Я сам решу, что с ней делать, если она перестала справляться с обязанностями. Примечание. Ашрафуль Маклукат. Арабский. Человеческая форма жизни. Конец примечания. Рука похлопала Виктора Ивановича по щеке, перестала жить отдельно от тела, по ней побежали мурашки возобновленного кровообращения. Тень морока исчезла. «Да придет тот, чье имя будет», — по привычке забормотал Клементьев, опомнился. «Что ж, мы имеем то, что имеем. Именно Ашраф Клукат. Другого материала на земле нет, да и тот сопротивляется. Если уж тебе не под силу изменить реальность прямым волевым усилием...» С тонким стеклянным звоном лопнул бокал в серванте. «Слышу, слышу!» — ворчливо отозвался Виктор Иванович. «Вещи в его квартире были заговорены» и предупреждали хозяина о вторжении чужой воли или потока внимания. В данном случае бокал напомнил хозяину, что по комнате плавает дымок присутствия господина, щупальцы его внечувственного видения. Клементьев вытянул ладони вперед и толкнул ими в воздух. В комнате заметно похолодало. Вспыхнули и погасли острые углы всех вещей, Сероватое кисейное облачко, похожее на очень разряженный туман, поднялось к потолку и всосалось в него с тихим отчетливым хрустом. Это морок втянул свое щупальце сверх слуха в астрал. Еще одно облачко, бледное как туман, растаяло в воздухе, уничтоженное заклятием «жаровни». Клементьев попытался остановить его, зафиксировать, но не смог и грубо выругался. Облачко тумана означало, что разговорами Сара с господином был кем-то подслушан, и этим кем-то мог быть только неизвестный разведки Клементьева «Белый маг», владеющий небесным ухом, способностью слышать любой звук на любом расстоянии. «Кто ты?» ударил Виктор Иванович пространство вокруг себя кнутом трансцендентного звука. Заклинание отразилось от чего-то огромного и твердого, как скала, и Клементьев впервые в жизни почувствовал нечто вроде страха. Ощущение скалы было вызвано тем, что он наткнулся на чье-то коллективное психополе большой мощности, контролирующее свои границы. А это, в свою очередь, означало, что Эгрегор Волхвов перешел в иное качество, стал реальной силой.